Глава шестая. Нас утро встречает прохладой. Меня подхватили и повели на выходе из кафе. Никого из шедших за мной я, естественно, не видел, потому что не стал оборачиваться, выглядывать из-за угла, и заниматься прочей дурью из репертуара театра слепых и безруких. Я их, таких красивых, просто чувствовал. А если так, настало время вспомнить подходящую инструкцию и действовать в полном соответствии с ней, любимой, или немного иначе. А разведка, к слову сказать, организация насквозь бюрократическая. Каждый наш шаг, вздох, чих и пуг определен соответствующим пунктом и параграфом. Так что любители ярких импровизаций могут в отношении нас лишними иллюзиями не заморачиваться. И вообще, хотите жить ярко, идите в бармены или диджеи. А у нас все как всегда, серо и буднично. Перед тем, как приступить к работе по специальности, согласно инструкции необходимо обнаружить наблюдение за собственной персоной а затем попытаться от него избавиться следующая за мной наружка знала об этом не хуже меня то что я никогда особо инструкциями и наставлениям не следовал и не собираюсь делать этого впредь будет для нее сюрпризом я подошел к перекрестку когда замекал желтый фонарик светофора дождавшись зеленого Рванулся к стоящей в правом ряду крошечной желтой микролитражке, открыл дверцу и уселся рядом с водителем. Автомобильчик взревел, вернее, взвизгнул моторчиком и тронулся с места. Бросил прощальный взгляд на сопровождавших меня. Зрелище того заслуживало. — Вам когда-нибудь доводилось видеть собаку, у которой с подноса увели сахарную косточку? Потерявшая клиента наружка выглядит приблизительно так же, растерянно и огорченно. Два персонажа, с выпущенными от удивления органами зрения, замерли у пешеходного перехода, один с разъянутым ртом, с вытянутой рукой, второй. Метров двадцати от этой живописной группы, соблазненных и покинутых, отметился еще один средних лет азиат. Когда мы встретились с глазами, Он укоризненно покачал головой. Я, в свою очередь, стыдливо потупился. Простите, дескать, дяденька, если чем обидел. Через четыре квартала автомобильщик свернул налево, и мы оказались в старом городе. Улочки здесь такие узкие, что на них с трудом могут разойтись два человека. Так что, если мои друзья задействуют транспорт, хрен он здесь проедет. А мы как-то проскочили. И даже бока не царапали. Спустились, помощенный булыжником мостовой, свернули вправо, проехали еще немного и оказались у входа в парк. Выскочили из машины, галопом пересекли его и загрузились в стоящий возле автобусной остановки старенький серый «Опель» с умеренно тонированными стеклами. Перед тем, как тронуться, водитель повернулся ко мне, вольготно раскинувшемуся на заднем сиденье и протянул руку. «Рад встрече, — Рад встречи, сенсей! Три года назад я в очередной раз трудился преподавателем в одной интересной учебке, а водитель, невнятной внешности молодой мужик, учился в ней на притворщика. Сенсеем меня прозвали после ознакомительного занятия по искусству перевоплощения. Тогда помнится, за полтора часа Я умудрился предстать перед ребятами в образе Зека, прогрессивного российского политика, чиновника и мента. Напоследок притворился персонажем из просмотренного ими Кунфу боевика, сурового старого учителя китайского мордобоя. Ребята пришли в полный восторг от увиденного и тут же прозвали меня Сансеем. Хотя правильнее было бы сказать «сянь-шэн». Через месяц-другой они сами коему-чему научились. Схватывали, можно сказать, на лету. Да и вообще способны были парни. Жаль, что не доучились, программу закрыли. «Назовите пароль», — строго сказал я, и мы оба расхохотались. «Теперь вы их Евгений?» «Точно, а ты Костя». В учебке он, если не ошибаюсь, был Антоном. «Совершенно верно. К вашим услугам». «Стыдно мне за тебя, Константин. Не вышло из тебя разведчика. Работой не занимаешься. Весь по уши в каком-то бизнесе. Вот и резидент тобой недоволен. Так и сказал. Мутный, мол, Константин, парень». «Это точно», — согласился он. «Я такой». М «Да уж». — Ладно, давай рассказывай. — С чего начинать? — С обстановки в резидентуре. — Болото. — Боцман наш, ничего не скажу, мужик правильный. Если флотского офицера подчиненный называют Боцманом, значит, он действительно не сволочь. В противном случае подобрали бы какое-нибудь другое погоняло. — Но! — Да скучно здесь. Вот он и задремал чуток. Решил его взбодрить. «А вы это о чем?» «О клопах. Твоя работа?» «Был приказ устроить небольшую встряску. Я и устроил только... Только что?» «Один из клопов. Всадили еще до меня. Где?» «В его рабочем кабинете. На втором этаже. Красиво, блин, живете!» «Не то слово!» — вздохнул он. Боюсь, он на меня подумал. Уж больно ему мой бизнес не нравится. Кстати, как успехи? Весь этот бизнес... Он чуть слышно выматерился, но с большим чувством. Достал уже. Что так? А вы как относитесь к селедке? Ну, в целом положительно. Особенно ежели с лучком да подводочку. Вот и я раньше положительно. А теперь... Он опять вздохнул. «Мне приказали поработать на одну московскую фирму. Вот и тружусь, как проклятый. Занимаюсь закупками». «Чего? Рыбы? А что здесь еще можно закупать?» «И как?» «Успешно!» Он опять выдал несколько слов у совершенно недостойных российского военного разведчика. «Селедка соленая, селедка копченая». Она же маринованная, жареная, блин, вареная, засахаренная, нахрен с марципанами. Успокойся. Да извините, Сансей, просто наболело. Все переговоры исключительно в рыбных ресторанах. Не успев сесть за стол как ставят перед носом целый тасик с этой самой селедкой. Кушайте, говорят, Верса Венлик. Кушаешь? Да. А что делать? Иначе обиды до потолка. Ну как же можно не любить нашу селедочку? Но он вдруг резанул себя ладонью по горлу. Вот где она у меня. Пельменей хочу. Грустно. Посочувствовал я. А мандарины закупать не пробовал? Так не растут. Ладно, считай, что я тебя пожалел. Вернемся к нашим баранам. О резиденте ты уже сказал, что по остальным... Два папеньких сынка пьют, таскаются по бабам, бьют баклуши и ждут повышения. Дальше. Парочка молодых, только после академии. Первый раз за кордоном, все в новинку. ни хрена естественно, не умеют, да и не очень-то хотят научиться. Остается еще один. Капитан Андрей он же Славик. что скажешь? Старательный, толковый. Инициативный, меня, кстати, презирает. Явно? Нет, что вы? Просто чувствую. Молодец. Давай, Даша. Понимаете, Сансей, замял сон, не хочется говорить о человеке дурно. Тем более, что и фактов-то нет. Просто наш боцман часто вслух страдает по утраченной империи. Особенно если выпьет. Интересно. Обидно ему, видите ли, раньше мол была великая держава, а сейчас а Славик что-то уж слишком искренне ему подпевает. Можно сказать, тоскует на взрыд по былому величию, которого сам толком-то и не помнит. Но мне тоже обидно, что с того. Но вы об этом не кричите. Ну логично. Мы замолчали, миновали поворот на аэропорт и вскоре въехали на мост. «Куда это мы, Костя?» «В Швецию. А здесь, рядом».